Глава 46 Следующей остановкой Лори стал Метрополитен. Она позвонила Шону Дункану, главе системы безопасности музея, сразу после интервью с Марко Нельсоном. Сначала Дункан всячески отказывался говорить что-то негативное о Марко, но потом подтвердил, что подруга охранника действительно использовала потайное отделение сумочки, чтобы воровать товары из магазина сувениров. Но у музея никогда не было доказательств участия в кражах Марка. Дункан добавил, что он бы решил проблему иначе, но прежний босс сказал, что будет лучше для всех, если Марка уйдет. К тому же тот и сам об этом подумывал. Дункан также подтвердил, что смотритель выставки Синтия Вэнс все еще работает в Метрополитен и дал Лоре номер ее телефона. Как только Лоре объяснила, почему она звонит, Синтия предложила встретиться. Лори сидела в кафе для работников музея и наслаждалась кофе и видом на центральный парк. Улыбавшаяся Синтия Вэнс устроилась напротив. Вероятно, ей было немногим больше 60. Вьющиеся каштановые волосы, круглое лицо, очки со стразами, поднятые наверх, широкая приветливая улыбка и еще Лори почувствовала, что от нее исходит мощный поток энергии. «Браслет!» – воскликнула она и даже стиснула ладони, чтобы подчеркнуть важность своих слов. «Я ужасно рассердилась из-за того, что мы его утратили». «Когда вы это заметили?» – спросила Лори. «Только после того, как выставка закрылась и до сих пор виню свою болезнь. Я отсутствовала несколько недель, точнее больше месяца. Мононуклеоз – ужасная штука для всех, я уже не говорю о моем возрасте». Да время выдалось крайне неподходящее. Слава богу, я успела спланировать выставку, и почти вся работа была закончена. Я думала, что у меня просто сильная простуда, и попыталась переходить ее на ногах. Но за два дня до открытия выставки проснулась и почувствовала себя так, словно на меня наехал огромный грузовик. А как только мой врач сказал, что у меня мононуклеоз, директор музея велел мне оставаться дома. Они не могли допустить, чтобы один смотритель музея заразил сотню спонсоров – поэтому мне пришлось управлять оставшимися работами по скайпу. Мой несчастный персонал, я заставляла их бегать по галереям с айподами, сканируя каждый дюйм, чтобы я могла проверить все детали. Это была единственная выставка, которую я пропустила. Мне никак не удается найти повод, чтобы надеть свое поразительное платье, созданное в честь Мэйми Эйзенхаур, если вы можете в такое поверить. Очень ретро. Вы не заметили исчезновение браслета, когда вернулись после болезни? – спросила Лори. «Да, браслет», – сказала Синтия, возвращаясь к теме разговора. «Так вот, к тому моменту, когда я вернулась в музей, прошли недели с тех пор, как я видела свою выставку. Каждый экспонат производил потрясающее впечатление, и я невероятно гордилась проделанной нами работой. Мы хотели рассказать о том, что роль первой леди США была более значительной. Но, если честно, я только входила в курс дела и была бы более внимательна к деталям, если бы не пропустила столько времени». После того, как выставка закрылась, я начала инвентаризацию, чтобы вернуть экспонаты владельцам. И хоть убей, не могла найти проклятого браслета. «Но это достаточно большая вещь, чтобы ее потерять», – заметила Лори. Я отнеслась к пропажу очень серьезно. Но реальность такова, Лори, что в музее находятся сотни тысяч предметов. И часть из них очень маленьких размеров. Наконечники, стрел, пули, браслеты, к примеру, вещи восстанавливают, перемещают, одалживают другим музеям и довольно часто не кладут на место. Я невероятно расстроилась из-за пропажи, но, к счастью, женщина из поместья Кеннеди проявила внимание. Дело в том, что жемчужное жерелье, которое они нам одолжили для выставки, было настоящим, а браслет оказался обычной бижутерией. Мне понравилась мысль соединить классическое жерелье с эксцентричным недорогим украшением, которое так любила Джеки. Она великолепно умела сочетать высокую и обычную моду. Так что, если уж мне было суждено что-то потерять, кошмар каждого смотрителя музея, все могло быть гораздо хуже. «Вы не просматривали записи камер, чтобы узнать, когда пропал браслет?» – спросила Лори. «Мы храним записи только в течение недели. А когда я поняла, что браслет исчез, прошло значительно больше времени. До того, как вы позвонили, мне и в голову не приходило, что его могли украсть». «У меня не идет из головы сработавшая в тот вечер сигнализация», сказала Лори. «Теперь, когда вы мне рассказали всю историю, я вас прекрасно понимаю», призналась Синтия. «Но поверьте мне, этот браслет был в буквальном смысле одной из самых дешевых вещей, которые могли украсть посетители выставки, если бы у них возникло такое желание. И он вполне мог потеряться в суете, когда разбирают экспонаты большой выставки. Я не зарабатываю на жизнь, разгадывая тайны». Но я бы не утратила сон из-за такой пропажи. Синтия была права. Несомненно, если бы кто-то решил рискнуть и совершить кражу из одного из самых больших музеев страны, он бы выбрал что-нибудь более дорогое, чем простой браслет, который невозможно отличить от безделушки, купленной в любом магазине. Лори могла вычеркнуть марка Нельсона и браслет из списка своих теорий. Она отказалась от предложенной официанткой еще одной чашки кофе и попросила чек. Но Синтия сказала, что уже о нем позаботилась. «После поддержки, которую оказывала нам Вирджиния все годы, это меньшее, что я могу сделать для того, кто пытается раскрыть ее убийство. Я надеялась, что кто-то из детей примет приглашение и займет место матери в попечительском совете, но Анна слишком занята семейным бизнесом, чтобы поддерживать филантропию на таком же уровне, как ее мать». «Я заметила, что вы упомянули только Анну», – сказала Лори. Улыбка смотрительницы Метрополитен стала еще шире, а в глазах засветился ум. «Вы встречали сына Вирджинии Картера?» спросила Синтия. Лори кивнула. «Вся семья оказывает нам содействие в работе над шоу», ответила Лори. «Я познакомилась с вами несколько минут назад, но подозреваю, что вы достаточно наблюдательны, чтобы понять, как все устроено в семье Уэйклинг». «Анна кажется одержимой», сказала Лори. «Она прирожденный лидер. и ее муж Питер представляется мне очень компетентным партнером». Синтия кивнула, соглашаясь. Ее отношение к сыну Вирджинии, Картеру, не вызывало сомнений. «А Картер так и не женился?» – спросила Синтия. Вирджиния продолжала надеяться, что он встретит нужную женщину и остепенится. Она хотела, чтобы у него были дети, которые росли бы вместе с кузенами. Ее собственных детей никогда не связывали близкие отношения с двоюродным братом из-за проблем, которые возникли между Бобом и его братом. «Картер не женился», – подтвердила Лори. «Я не думала, что вы были настолько близки с Вирджинией, чтобы вести подобные разговоры. Мы не встречались за пределами музея, но она часто здесь бывала и высказывала немалый интерес к нашей работе. а не только участвовала в вечеринках, как некоторые спонсоры. К тому же она любила свою семью и постоянно о ней говорила. «А об Айване она упоминала?» – спросила Лори. «Да». И тогда ее лицо излучало счастье. Мне очень трудно представить, чтобы кто-то захотел причинить ей вред, но очень надеюсь, что это был не Айван. Я думаю, она очень его любила. Мысль о том, что она в последнюю секунду поняла, что он решил ее убить, Синтия прижала руку к сердцу. «Мы рассматриваем все возможности», – заверила ее Лори. «Удачи вам. И, пожалуйста, передавайте привет Уэклингам и Пенни, если она все еще с ними. Я надеялась, что она окажется подходящей женщиной для Картера». Неожиданное упоминание о помощнице Вирджинии застало Лори врасплох. «Что вы имели в виду, когда это сказали?» не так часто находилась рядом с ним, что я считала ее почти членом семьи», – объяснила Синтия. «Ну разве она и Картер проявляли особый интерес к друг другу?» Синтия приподняла брови. «Я очень на это надеялась, поскольку однажды видела, как они целовались». «А когда это было?» – спросила Лори. «Это было, да, я уже почувствовала, что простудилась. Значит, примерно за неделю до выставки Вирджиния пришла для специального совещания с попечителями и дарителями высокого уровня. Пенни ее сопровождала, потом вся семья собиралась встретиться за ужином. Я вышла наружу, чтобы выкурить сигарету, ужасная привычка, к тому же я была больна, и увидела, как Пенни быстро целуется с Картером, пока Вирджиния задержалась в дамской комнате. Пожалуй, именно в тот день я видела их всех в последний раз, Первый раз после того, как в ее кабинет пришел Райан, чтобы поговорить о Айване Греи, Лори получила новую информацию, которая могла все изменить. Лори вышла из музея и сразу позвонила Джерри. «Составляй расписание съемок», – сказала Лори. «Я думаю, мы готовы включить камеры».